Глава девятнадцатая «Готовы к выступлению?» — спросил одетый в маску черепа клоун в футболке с эмблемой «Стоун Чордж-9» в ярких зеленых шортах войских сапогах и остроконечной черной шляпе, из-под которой клубами выбивались локоны рыжего парика. У него был красный нос с мигающей лампочкой, подсоединенный к аккумуляторам на поясе. «Готовы», — ответил за всех кочевник. Клоун, чьё погоняло на этом концерте было «Изи Дазит», направился к сцене по коридору, ограниченному черными занавесами. Из публики, которую кочевник пока еще не видел, донесся дружный свист и рев предвкушения. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Клоун говорил, что их там собралось 800 или 900, и еще больше потянется с центральной аллеи, когда начнется представление. Стульев не было. Зрители приносили свои или оставались стоять. А передняя половина зала представляла собой танцевальную зону, где можно было плясать, дергаться или драться. Что кому нравится. Но сколько бы их там ни было, в голосах звучал голод. Когда Изи Дазит подходил к стойке микрофона, публика начала скандировать все громче и четче. z файв Зе-файв! Зе-файв!» «Они там кричат «Сдохни!»» спросила Барк. Когда Дозит уже взял микрофон и скандирование еще не совсем затихло, кто-то очень явственно выкрикнул из публики. «Гребаный The Five сосет!» Ответом был взрыв хохота и выкрики, обсуждавшие умение The Five сосать различные предметы, а также принимать их собственной коллективной задницей. Кочевник отвернулся и посмотрел в лица своих товарищей. На лысиной и оттопыренных щеках Терри выступили маслянистые капельки пота. Глаза за леноновскими очками сделались большими и испуганными. Губы Ореля сжались в суровую линию, лицо побледнело, а глаза стали темно-серыми, как штормовое море. У Барка, несмотря на слегка насмешливое выражение, глаза почернели, а руки упирались в бедра — как у человека, собравшегося пнуть собачье дерьмо прочь с тротуара. Кочевник, как император, должен был что-то сказать в этот жаркий и напряженный момент. Времени у него было лишь на пару слов, и он выговорил их с теплым голосом, да так, что даже Тор Бронсон восхитился бы. «Порвем их!» «Вы о них слышали!» — донесся усиленный голос Изи Дазита, из динамиков, выносящих мозг на мощности в шестьдесят тысяч ватт. Голос долетел до скал и отразился эхом. — Вы их видели по телевизору! Приветствуем на сцене Стоунчорча группу из Остина, штат Техас! Группу, которая не умирает! Встречайте, The Five! Взлетели радостные, беспорядочные и не совсем трезвые крики. Барк сделала глубокий вдох, расправила плечи и пошла по коридору. Кочевник глянул в лицо Ариэль, она посмотрела в ответ. Они выходили сразу за коротким выступлением «Кеннибал Калт», лидер которых азиатка Китти Джонс, на пределе темпа почти срывая голос, вопила в микрофон песни, похожие на смесь корейских выкриков с английскими ругательствами. По крайней мере, так показалось Кочевнику. Публика отвечала ей низким уханьем, и таким шумом, который мог бы согнуть металл. В ответ на эту реакцию она на середине пятой песни бросила микрофон на сцену и рванула прочь, скаля белые зубы на напудренном белом лице. Рабочие сцены выбежали убирать беспорядок и готовить сцену для «The Five». Пока группа готовилась, рабочие быстро вынесли ударные «Кеннибал Калт» и внесли ударные «The Five», поставили клавиши, все подключили — проверили звук и мониторы сцены и вообще переход между группами сделали максимально быстрым и незаметным. Ожидая, пока они закончат, кочевник вспомнил, что случилось в приемном трейлере сразу после разговора с Тором. Он тогда вошел в кондиционированную прохладу, миновал столы с сэндвичами, картошкой, фруктами, батончиками, газировкой и прочей снедью. Здесь можно было выбрать сэндвич с курятиной, залитый плавленным американским сыром индейку с плавленным сыром проволоны, ветчину с плавленным швейцарским сыром и какие-то еще блинчики с сырным кошмаром. Выставлены были и пиццы, все покрытые его любимым веществом, закупоривающим горло. Но когда он дошел до стола регистрации, где выдавали пропуск на сцену, очень симпатичная немолодая дама посмотрела на зеленую птичку рядом с его именем и сказала «Я вижу, у вас написан особый ленч». «Аллергия на молочное?» «Ну да». «У меня отложена для вас пара сэндвичей без сыра». А, «Окей. Вообще-то здорово. А откуда вы знаете?» «Ваш менеджер сказал». Кочевник вспомнил, что еще в больнице говорил Труиту Аллену. «У меня аллергия на сыр». «А кстати, где Аллен?» С той минуты, как отперли трейлеры, стали выносить оборудование, его не было видно. А ведь уже час прошел. Он даже на сцену их не проводил. Ни хрена себе менеджер. Перекрывая гудение публики, Берг начала ударное вступление в бедлом о-го-го. Это был удар малого барабана. Вспышка тантомов том и яркое шипение тарелок. Потом на басу она стала выбивать ритм почти вдвое быстрее, чем было в исходной песне с их первого диска. Настало время действовать. Кочевник явнул Ориэль, и она пошла вперед. Хлопнул по плечу Терри, и тот шагнул на сцену, и прямо за ними вышел кочевник. Свет пылал белым. В лица дул сухой ветер. Над головой вертелся и хлопал здоровенный черный навес. Публика снова заревела и подалась вперед на сетку изгородь, установленную в двадцати футах от сцены. Охранники в форме махали руками, отгоняя зрителей назад, а между изгородью и сценой щелкали фотоаппаратами репортеры и наводили телекамеры операторы «Группа, которая не умирает», — подумал кочевник, проходя по сцене к своему месту и беря со стойки свой стратокастер. Черт, это ему даже нравилось. тери занял место за Хаммондом, поставив Роланд слева, а стойку эффектов справа. Фуз и дисторшн он вывел на максимум. Ариэль на другой стороне сцены стояла перед микрофоном со своим темпестом Подстроила инструмент. Не глядя на публику, взяла первые аккорды песни. Си бемоль, ре бемоль, соль. И кочевник включился, повторяя их и добавляя к конструкции фа. Тут вступил тери выдав пронзающий уши удар нот. А тогда кочевник приблизил рот к микрофону и полузапел, полузаорал слова. Барк тем временем запустила барабаны в лихорадочном дёрганом ритме диско. Мне приснилось, я вышел в астрал и всю ночь над землёю летал. Над планетой, жалкой до слёз, я летел, и со мною мой пёс. Смотрим, город горящий как ад. Голоса нам оттуда кричат. «К нам спускайтесь, тут просто улёт!» Отрываемся ночь напролёт. В час любой мы открыты для вас. Наше шоу всегда первый класс. Мы живём в нём, как в дивном кино. Но взлететь нам над ним не дано. Бэдлам, ого-го! Мы живём в этом мире. Короли, никогда не бывавшей земли. Бэдлам, бэдлам, ого-го! Терри запустил между двумя куплетами инструментальный проигрыш — демоническое бугалу И кочевник оглядел публику. Перед ним лежал овальный естественный амфитеатр размером с два футбольных поля. В центре его стояла диспетчерская вышка. Наверху застекленная кабина и щетина многоцветных рефлекторов, прожекторов, стробоскопов и прочих приборов для световых эффектов. В глубине слева расположились турникеты входа, а за ними на центральном пролете татуировщики со всего Юго-Запада и Калифорнии показывали образцы своего искусства. Этот бизнес здесь процветал. Кочевнику были видны синие, красные и лиловые языки пламени на бритых головах, лица, превращенные в графику Эшера. Каллиграфия сотен оттенков на плечах, грудях и животах, и у каждого своя книга жизни». Там вертится кто-то, чей естественный цвет кожи давно исчез под синими чернилами и черными лозунгами. Здесь крутится без остановки женщина-топлес с красными косичками и затейливым узором, изображающим дракона, вцепившегося ей в спину. Его лапы спускаются по ее плечам, когти обхватывают соски. Змеи цветов техниколора обвивают шеи, руки, бедра и икры. Из пупков распускаются цветы, на лбах короны из лучистых звезд и пентаграмм. На блестящих от пота мышцах мелькают лица Мэрилин Монро, Чарли Чаплина, Элиса Купера и Гитлера. А вон там, в толпе и там, и еще вон там, среди этого вихря движения, стоят неподвижные фигуры и всматриваются в исполнителей глазами, которые уже не назовешь земными». Это создание иных миров. Странные и пугающие красоты человеческой материи, перерисованные безумными иглами. Вот лицо из слоистой чешуи, похожей на серую шкуру пустынной ящерицы. Вон лицо из десятка перекрывающихся других лиц, как гротескный пазл, составленный из людей. А вот вообще уже нет лица, а только пара глаз, ноздри и рот — висящий на потрескавшемся пергаменте цвета кровоподтека. «Документ ярости», — подумал кочевник. И чуть не упустил нить. Ритм диска превратился почти в скользящий рэп. Отзывался эхом, будто сами горы обрели голос. «Сэкономишь — заплатишь вдвойне. Хочешь мира — готовься к войне». Эта песня стала их первым роликом. На нём «Зе Файв» шла со утреном в процессии демонов и ангелов. Студент компьютерной графики из Техасского университета подставил цифровую запись Джеймса Брауна, идущего в танце, а за ним, среди прочих, следовали джордж Буш, Билл Гейтс, садам Хусейн, Мать Тереза, Опра Уинфри, чёрно-белый оскаленный Сатана из старого фильма «Дантов Ад». «Годзилла» и «Горбатый мистер Хайт» и Джона Берримора из немого фильма. Ролик провисел на ютубе два дня, пока его не грохнули. С большим шумом. «Спят вампиры всю ночь напролёт. Мне рубашка смирительная жмёт. Бедламу-го-го! Монстр кровавый, с ножом мясника, наигравшись, задал драпака. Нищий в поле сидит голиком и банкир на мешке золотом». «Быть смелей», — призывал президент. «Но свалил в подходящий момент. бедлам ого-го». В конце песни кочевник, вспотевший и заведенный, встал на краю сцены, принимая на себя реакцию публики, отличную пока что, и ряфнул в микрофон фразу для другого «го-го», того самого Феликса, который там, в Далласе или Форту Орте, — или Темпли, или Уэйка, или где еще он там сегодня скалит зубы и продает машины. «Знай свою роль! И засунь ее себе в задницу!» И на это реакция была куда сильнее, чем на песню. К концу третьей песни, аранжированной Терри, «Не пачкаем мне рубашку кровью», Ариэль стала пропускать аккорды и отставать от ритма. Выбилась из колеи, утратила концентрацию. И не только от темпа и напряженности. С этим бы она справилась, нет. Это ее чувство грызли ее изнутри. Это сама атмосфера Стоун-Чорч, темное стальное ощущение... Чего именно? Ненависти? Презрения? Она здесь была не в своей стихии. Она была уязвима и под угрозой. Совсем просто говоря, она чувствовала себя легкой мишенью и еще она заметила что задник сцены и кулисы разрисованы под кирпичную кладку с полосами извести а все остальные выкладывались на полную катушку то и дело на рель поглядывали вопросительно то терри то джон приподнимали брови молча призывая ее собраться но нервы ее подводили представление продолжалось жаркий ветер задувал вокруг складок навеса над головой все больше и больше народу входило в турникеты и тут же вливалась в толпу танцующих, в костоломную пляску. А сама Ариэль чувствовала, что отстаёт от друзей. После посещения Джорджа в больнице её преследовала одна мысль. Днём и ночью, в темноте и при свете, она не могла её стряхнуть. «Оно было там, наверху», — сказал Джордж. «Сложенное, с острыми краями». «Крылья ворона!» ждала его смерти», — сказал он им. «И потом появление этой девушки». «Я в тебя верю, Джош». «Я думал, она ангел смерти», — сказал тогда Джош. «Но сейчас я думаю, что она ангел жизни». Ариэль еще раз пропустила аккорд, и запуталась в проигрыше в первом припеве «Твое тело, не твою душу». И тут уж заслужила по-настоящему недоуменный взгляд от Джона Чарльза. Приближалась ее соло на середине этой песни. Надо было собраться, но почему же Джош увидел в больничной палате эту девушку, что была у колодца? Не кого-нибудь, а именно ее. Почему ее? И слова насчет поехать обратно и посмотреть, осталось ли там это место а куда же ему деваться? Оно там было, они его видели, что ему сделается? — Нужно вам, что я написал, — спрашивал Джош, — про ту песню. Она вспомнила Майка, вспомнила начало. Добро пожаловать. И тоже от той девушки у колодца. Настало время ее соло. Она опоздала на полтакта, но взметнула в воздух шагнула к краю сцены и стала рвать металл и раскручивать густые капающие витки над головами зрителей, и слева публика полезла через сетку. Орель сбилась, смешала пригоршню горячих нот, откатилась на шаг назад, но снова подхватила мотив, потому что все-таки она профессионал. Кочевник Терри Берг тоже увидели лезущие через сетку татуированные тела. Охранники Гарта Брекенфилда пытались столкнуть их обратно, но те, что уже перелезли, шли вперед, и охрана их толкала обратно и орала, но Орель из монитора слышала только голос своей гитары. На сетку навалилась толпа. Напряжение мускулов против стальной проволоки. И вдруг изгородь рухнула. Просто упала и исчезла под кипящей стеной. Тела рванули вперед, водоворотами обтекая охранников, каждый из которых уже отбивался в одиночку. Съемочные группы пытались убраться с пути, но некуда было убираться. Их захлестнуло приливом и прижало к сцене, и больше не осталось перед сценой пустого места, и должно было начаться настоящее веселье, крутое веселье татуированных, загорелых и красноглазых музыкальных фанатов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. праим говорит Шелтер. «Слушаю, Кларк. За нами на дороге машина. Черный рейндж-ровер. Номер через секунду будет на мониторе. Да, окей. Номер аризонский. Водитель останавливается у ворот» дверцы открываются вроде бы трое мужчин и одна женщина нет двое мужчин и две женщины не уверен и ни один такой подумал тру он расхаживал по парковке следя за обстановкой и держа у оки токи наготове бродя между грузовиками фургонами и трейлерами и пока что очень много видел лиц неопределенного пола он остановился возле небольшого трейлера и посмотрел на юго восток то так где расположилась группа шелтер что они делают они похоже они хотят перелезть через ворота один пытается нет сдал назад глупые мальчишки понимать бы должны сказал тру хотя помнил мальчишку который лазил через многие барьеры колючие проволоки и запертые ворота а ведь понимать бы должен был Он пошёл дальше, взметая красную пыль чёрными носами туфель. «Уехали!» «На месте, сэр! Похоже... Посмотрю сейчас в бинокль. Похоже, травку решили покурить!» «Прайм! Говорит Сигнет!» — вмешался другой голос. «На стене, муха! Вы меня слышите?» Труп почувствовал, как сжали из челюсти. Весёлость, вызванную сообщением о курильщиках, как ветром сдуло. «Вас понял!» ответил Тру. «Дистанция». Он уже повернулся лицом на северо-запад. Музыка гремела оттуда. Муха поднималась на противоположный склон горы, и у нее будет открытый обзор сцены. «Триста двадцать семь ярдов!» При такой дистанции по дальномеру муху от сцены будет отделять более пятисот ярдов. «Все еще поднимается». Стрелять не сможет, пока не достигнет высоты группы Сигнет. «Подробности?» — попросил Тру. «Определенно с винтовкой», — сообщил командир Сигнета. Тру лишь секунду потратил, чтобы глотнуть слюну. «Берите его. Вы знаете, что нужно. Лоджик, вы в резерве. Как меня поняли?» «Понял вас», — ответил Лоджик. Тру пошел дальше. Через некоторое время он сообразил, что ходит кругами посмотрел на часы посмотрел на солнце прошел мимо почти голого мужика с длинными каштановыми волосами и тощей девицы топлес вытянувшихся вместе в теплой воде надувного детского бассейна поднес картрту рту оки токи сигнат как меня слышите ответа не было наверняка заняты сейчас он услышал из амфитеатра звук Завывание гитар, задающий ритм грохот ударных, яростные вопли клавиш и хриплый голос Джона Чарльза. Но и еще что-то. Как крылья тысячи птиц. Однако наверху было только небо, полное белого огня. Джон Чарльз вдруг резко оборвал песню. Раздался тяжелый удар взрыва, взвизнула обратная связь в микрофонах. Что-то оглушительно хрустнуло и зазвенело. Следующие два звука Тру распознал безошибочно. Треск, еще раз треск. Выстрелы. Он бросился к сцене. Ариэль видала этих, расхаживающих гусиным шагом. Их было шестеро. Бритых наголо и бледных, одетых в белые футболки, черные джинсы и блестящие черные ботинки. Они расхаживали среди публики быстрым шагом, выбрасывая руки в нацистском приветствии, врезаясь в других и пробиваясь через толпу тараном. Никто уже не слушал. Никто в ее поле зрения уже не обращал внимания на музыкантов. Люди слышали музыку, как бегущие из тюрьмы заключенные слышат за спиной сирены. И хотели они только одного — прорваться через те торчащие перед ними препятствия. Она на ритм-гитаре, подыгрывала отчаяние некрасиво и пыталась не отстать от бешеного темпа Берг. Терри, судя по звуку, лупил по клавишам кулаками, и даже Джон стал не попадать в ноты. Микрофон был у него почти во рту, и он орал как столетний раб, испугавшийся плантаторского кнута. Ничего себе, детка, сюрприз ты готовила мне. Если вышло по-твоему, мне б висеть на сосне. Ты брала мои деньги, меня же не ставило в грош, и мне кажется, детка, давно ты напрасно живёшь. Но из списков живых тебя вычеркнет кто-то другой. Посмотри, я свободен, я расплевался с тобой. Я хочу поглядеть, как поняв, что всё это всерьёз, ты увидишь лицо своё в зеркале мокрым от слёз. Потому что отчаяние не пощадит красоты. Ты увидишь, как слёзы твои «Искажают черты!» Терри начал соло на клавишах, и кочевник отступил от микрофона. Тяжелая жесткая вибрата наполнилась блестящей золотистой болью. Кочевник посмотрел в публику. На людей, которые врезались друг в друга и расползались, огрызаясь. У самого края сцены он заметил нескольких человек, оставивших на миг свою войну и глядящих на него остекленелыми глазами. Увидев его, Они протянули к нему свои татуированные руки, на шеях и на обнаженных грудях заиграли начерченные контуры, будто в каждом из тел сидело множество душ, и они пытались вылезти наружу, использовав кочевника вместо лестницы. Он увидел здоровенного коренастого хмыря с ежиком черных волос. Тот шатался вокруг, расталкивая людей налево и направо внушительными локтями. На красной футболке написано было «Тело Цип», Другая примечательная личность — мужик с испаньолкой и кельтскими татуировками, от которых все горло у него было черным, влетел в одного из нациков, и тот сел на задницу. Кочевник вспомнил поговорку матери «Весело будет до тех пор, пока кто-то не заплачет». В данном случае — пока не начнет махать кулаками. Терри закончил соло и Эрель снова подхватила ритм. Кочевник шагнул к микрофону. Краем глаза — заметил тощего парнишку с аккуратно подстриженными белокурыми волосами. Тот пробивался через толпу к сцене, двигаясь медленно, с грацией танцовщика уклоняясь от локтей, коленей и черепов. Он был в джинсах и свободной серой футболке с цветной картинкой экзотических стран и зеленой подписью «Каникулы во Вьетнаме.ком». Глаза его были устремлены на кочевника, который снова держал микрофон почти во рту. «Вот и кончилась роль. До конца ты не справилась с ней. Но своих убивать нет на свете поступка страшней. Что я мог, если я для тебя то ли был, то ли нет? Но того, что сказал я, не скажет тебе...» Пистолет. Блеснуло на металле солнце. Ветер зашелестел наверху в черном навесе. Кочевник замолчал в руке Белобрысова парнишки был пистолет. Маленький пистолет. Из-под футболки. И дуло направлено на кочевника. Парнишка мигнул, веки, наверное, нагружены наркотой, и повернул пистолет Кориэль. Подумать, кочевник не успел, просто прыгнул. Он сбил стойку микрофона и рванул вперед, не сбросив с плеча лямку от гитары. Микрофон упал с гулким грохотом, заверещала обратная связь. Блок эффектов или что-то другое рухнул на сцену и завопил в колонках, как стратокастер в агонии. Сперва парню ударила гитара, потом сам кочевник. Из пистолета в вытянутой руке щелкнули два выстрела, но стрелок уже лежал на земле. Кочевник сидел на нем и старался не выпустить руку, а та вертелась змеей. И вдруг Белобрысов вскинул голову и ударил кочевника в правый глаз. В голове замелькали искры, черной лентой взметнулась боль. Кочевнику показалось, что у него череп треснул, но этот гадский пистолет он не отдаст. Обоими кулаками он изо всей силы замолотил по белобрысому. Кто-то подхватил его под мышки и поднял, кто-то другой упал на стрелка, как одеяло. На этом одеяле была красная футболка, и он прижал коленом руку парнишки с пистолетом, глянул на кочевника и на того, кто его держал, и сказал резко «Поднять его на сцену быстро!» На красной футболке была надпись «Телотсип». Кто-то еще наклонился и стал отдирать побелевшие пальцы парня от пистолета. У этого на щеке была татуировка паутины, нарисованная, и уж точно настоящие стальные шестиугольники в ушах. Назад, все назад, крикнул тот, что помогал кочевнику залезть обратно на сцену. Рель стояла у края, с лица ее сбежала краска. Она наклонилась, схватила кочевника за руку. Сери наклонился и поймал его за рубашку. Кочевник залез на сцену и рухнул на колени. В орбите правого глаза пульсировала боль. Может, он уже опухал и закрывался? Блин, да это же фонарь будет. Он же еще стрелял, ублюдок! Ощущение было такое, будто сейчас тошнит. В носу застряла пороховая вонь. У человека, который ему помогал залезть, вся голова была в шипах каштановых волос. Каштановая борода падала на голую грудь с татуировкой фальшивой рогатого красного дьявола верхом на Харлее. В руках демонический фанат Харлея, Держал раскрытый бумажник и показывал толпе полицейский значок. Барк наклонилась к кочевнику и что-то сказала. Он ни хрена не разобрал. — Сейчас меня вывернет, — сказал он ей, или хотел сказать, потому что себя он тоже едва слышал. Попытался скинуть себе ремень от гитары, высвободиться, но ремень не отпускал. Ариэль била дрожь. Она пятилась, пятилась от зрителей. Она чувствовала, что сейчас прорвется. Она видела это в лицах, в стиснутых кулаках, в ярости, зарождающейся между пропащей землей и грязной водой. Юнца, который хотел в нее стрелять, подняли на ноги. Его пистолетом завладел агент Телатсип. И тут кто-то из нацистской шестерки прорвался и ударил мальчишку в ребра черным ботинком. Может, Ярость выплеснулась потому, что он испортил представление. Может, просто надо было кого-то забить до смерти. Как бы там ни было, на него набросились, и агентам ФБР пришлось драться за жизнь своего пленника. Кочевник сел на сцену. Ариэль отвернулась. Ей показалось, что ее тоже сейчас тошнит. И она побежала по коридору черных штор и напоролась на Труэта Аллена. Он глянул на нее вопросительно и бросился на сцену. В одной руке у него был пистолет, в другой — у Аки-Токи. Барк села за свои инструменты. Самое для нее лучшее место в мире и уставилась в никуда. Терри стоял, глядя на драку, вскипевшую по всему амфитеатру. Он видел, как молодого парня в голубой рубашке месили кулаками, перекидывая друг другу два здоровенных, татуированных, ухмыляющихся хулигана. Парень упал на колени — Из носа у него текла кровь. Еще одного, тощего и с бородой, топтал мужик в футболке с эмблемой «Уайлдкэтс». Терри шагнул к микрофону арель и крикнул в него. «Перестаньте! Перестаньте, прошу вас!» Никто его не слышал. Никто не перестал. Труп подошел к краю сцены. Глядя на все это безумие, он поднял пистолет и стал выпускать пулю за пулей, в сторону безмолвной Красной горы.